Глава 5 Вновь опуская взгляд на время. Двенадцать ночи. Боже, как я завтра смогу приехать вовремя на работу. Сил уже ни на что не осталось. Тем не менее, крепко стиснув зубы, вношу последние изменения в табличные данные и отправляю любимому солнечному начальнику. Ответа на грозные внушительные претензии из головной я дождалась. И уже все перенаправила. Так, а на позднее вечернее письмо от заказчиков я промолчала? Быстренько пробегаю глазами почту. Фух. Ответила, «Все, на сегодня с меня хватит. Даже если он, господин Солнцев, конечно, закидает меня дополнительными заданиями, я больше ничего делать не буду. Совесть есть у человека или нет? На дворе полночь, а я еще на работе». В приемной раздалась приглушенная мелодия вызова моего мобильного. Уставшим голосом тихо произношу. «Да, привет». «Юль, ты что-то совсем загуляла, хоть бы предупредила». «Прости, замоталась. Даже забыла черкануть, что задержусь на работе. Но я уже скоро закончу». Так ты еще на работе? Да, к сожалению. А как ты домой поедешь? На метро успеешь? На метро? Даже поежилась. Не так-то нравится мне ездить на метро в такое позднее время. А может, автобус еще ходит? Но даже если и ходит, его ждать минимум полчаса. Наверное, на метро. Придумай что-нибудь, не волнуйся, ты хоть поел? Ага, я макароны сварил. Пустые макароны на ужин, шикарно. Я и тебе оставил. Нет, мне не нужно. Ты ведь знаешь, я не люблю макароны. Да и вряд ли ужинать буду. Как только зайду домой, рухну прямо на коврик. Не жди меня. Ладно. И не забудь будильник поставить. Хорошо, мамочка. Какой же ты вредный. Отбила вызов, чуть повернула голову в сторону и столкнулась с внимательными синими глазами. Большое спасибо, Юля, на этом все. Да не уж то ли. Кланяюсь вам в ножки, о великий Глеб Викторович. Замечательно, спокойной ночи. Только что поняла, как раздраженно прозвучал собственный тон. Я могу думать о руководстве все, что угодно. Но вот так показательно это демонстрировать – не самое благоразумное решение с моей стороны. Мне кажется, я еле-еле борюсь со сном. А может никуда не ехать? В приемной стоят такие замечательные манящие диванчики для посетителей. Интересно, на них реально выспаться? Только я об этом подумала, как комнату осветило яркой вспышкой молнии, за которой последовало продолжительное раскатистое рычание природы. Превосходно! Теперь я еще и вымокну. Просто класс! «Июля, мне кажется, вы уснёте по дороге домой и проедете свою остановку. Ещё и заболеете. Ветер поднялся. Давайте я лучше вас подкину. В конце концов, подобные завалы случаются не так уж и часто. А вы молодец. Стойко выдержали». «Отвезёт он? Меня?» «Наверное, это не совсем правильно, но я даже отговаривать не буду. Со мной сейчас можно делать всё, что его душе угодно. Хочет отвезти, пусть отвозит. Как только мы вышли на улицу, и я вдохнула влажный бодрящий воздух, стало полегче». «Постой здесь, незачем тебе мокнуть». С этими словами мой всегда хмурый начальник, настолько хмурый, насколько темна сегодняшняя ночь, которая властвует над городом с тысячу огней, выдвинулся в путь. Я уже несколько раз подмечала, что он в разговоре незаметно переходил на «ты» и обратно. Уже через четыре минуты плавно приблизился ко мне и становился прямо у лестницы серебристый мерин. Я правда поеду в данном великолепии? Вот это игрушка обеспеченного мужчины. Даже капельки дождя придают автомобилю особый шарм. Гришка бы впал в дикий восторг. Не дожидаясь особых указаний, прыгнул на переднее сиденье рядом с водителем. Надеюсь, он не рассчитывал, что я во время поездки буду сидеть сзади. Мне ведь еще панель интересно рассмотреть. Это конфетка, а не машина. Боюсь даже представить, сколько она стоит. Глеб Викторович уточнил мой адрес, и мы выдвинулись вперед. Кажется, мне сегодня улыбнулась удача. Доеду быстро и с комфортом. Юля, а ты всегда общественным транспортом добираешься до дома? Да, конечно. За рулем не езжу. Пробовала несколько раз, но, наверное, это не мое. Я абсолютно не чувствую машину. Мне больше нравится ими восхищаться. Это, конечно, не мое дело. Но я считаю, что молодой человек, с которым ты живешь, в такое позднее время мог бы тебя и встретить. Или на худой конец вызвать такси до дома. Не пойми превратно. Просто свою девушку и семью нужно беречь. Вот такое у меня несовременное мировоззрение. В полнейшем удивлении поворачиваюсь к начальнику и ошарашенно хлопаю ресничками. Туплю, знаю. Но в толк не возьму. Кого он имеет в виду? «Глеб Викторович, вы сейчас о ком? Ты ведь разговаривала по телефону, когда я вошел в приемную. Я, разумеется, не пытался слушать, но не слышать не мог». А -а -а, я разговаривала с Гришей. Но это не мой молодой человек, это мой брат. Младший. Ему четырнадцать. Он совершенно не умеет готовить, но сварил мне макароны на ужин. Готова треснуть себя по лбу. Очень ему нужна эта информация. «Ваша мама настолько не любит готовить, что это приходится делать брату?» Постаралась поскорее отвернуться, чтобы мужчина не заметил, как зацепили меня его слова. «Мамочка». Сразу вспомнился ее светлый образ. Нежная улыбка, ласковые руки. Светлые волосы, тепло ее объятий. Она, как лучик солнышка, всегда несла в себе тепло. Могла озарить своим светом любой темный уголок. Как же мне ее не хватает. И папы тоже. Мама всегда очень хорошо готовила. Просто последние несколько лет мы живем без нее. Она уехала. Она умерла. Стараюсь говорить спокойно, ведь уже так много лет прошло с того момента, как доктора озвучили ужасный диагноз. Но все равно голос до сих пор дрожит, когда я произношу такие страшные слова, а воспоминания травят душу ядовитыми картинами, как только мысленно возвращаюсь на пять лет назад. Мне было восемнадцать. Прости, я не должен был спрашивать. Твоему отцу, наверное. Его тоже нет в живых. Быстро от и замечаю, что начальник смотрит на меня очень странным взглядом, как будто хочет задать очередной вопрос, но не решается. В молчании мы ехали еще минут пять, когда я зачем-то решила пояснить. Мой папа был военным врачом. Его отправили в горячую точку два года назад. Их перевозили на воздушном судне. Я совершенно не разбираюсь во всех этих истребителях и бомбардировщиках, но так сложилось, что его самолет был сбит. Все, кто находились на борту, включая пилота, погибли. И мы с Гришей остались совсем одни. Вот такая невеселая история. Молчание продлилось еще минуты две, как вдруг сбоку раздался тихий голос. «Знаешь, Юля...» Мне всегда есть что сказать, в любой ситуации, но только не в этой. А как твой брат перенес трагедию? Тяжело, разумеется. Когда погиб папа, Гришке было всего 12 лет. Подростке очень морально неустойчивы в этом возрасте, хотя мне сравнивать не с чем. А сейчас как обстоят дела? Сейчас? Зачем ему? Разве есть смысл рассказывать о своих проблемах? Что брат постоянно дерется, что меня постоянно вызывает в школу, что он стал грубить и обманывать. А совсем недавно я почувствовала от него запах алкоголя. Я промолчала, потому что, как это ни ужасно, не нашлась с нравоучениями. Но несмотря на это, братишка всегда был и остается самым моим дорогим и любимым мужчиной. Пусть еще маленьким, но все же мужчиной. Потому что он часто встречает меня с работы вечерами, помогает нести пакеты из магазина. Он даже старается помочь материально. И недавно нашел себе подработку, устроился на АЗС. Я думала, такого малыша никто туда не возьмет, но нет. Он пробовался много где, и наконец-то ему улыбнулась удача. Сейчас дело обстоит не так печально, как раньше. Дороги совершенно пустые, поэтому долетели мы очень быстро. Хоть лобовое стекло и заливает водой с плачущих небес. Нужно как-то пошутить, разрядить траурную гнетущую обстановку в машине. Уже подъезжаем. Глеб Викторович, я очень признательна, что вы не бросили меня на произвол судьбы. Постаралась вложить веселые нотки в голос, но на фоне страшных откровений и своих тяжелых воспоминаний Эффект получился прямо противоположным. Внезапно просочилась вся горечь, которая давно скопилась в моей душе. Мда, замечательная благодарность. Спокойной ночи. Надеюсь, хотя бы улыбка вышла не натянутой. До завтра, Юля. Разговор с начальником вывел меня из равновесия. Тихонько поворачиваю ключ в замке и очень аккуратно закрываю дверь, которая обычно хлопает так, что соседей можно разбудить. На цыпочках крадусь к себе в комнату, но тут меня чуть ли не с ног сбивать щупленькие метр шестьдесят пять. «Ты почему не спишь?» «Тебя ждал. Не промокла?» Несмотря на всю свою периодическую агрессию, братик очень заботливый и внимательный мальчик. «Нет. Меня коллега с работы подкинул. Мы все вместе задержались. О том, что это был не просто коллега, а непосредственный начальник, и задержались мы вдвоем, я намеренно умолчала. «О, это он молодец. Раздевайся иди ешь». «Гриш, я правда не хочу. Мне бы до постели доползти». «Ничего не знаю. Я старался. Правда, уже, конечно, все остыло, но, надеюсь, ты не выбросишь тарелку в мусорку». Конечно нет, спасибо тебе большое. Должен же я тренироваться, чтобы потом Даша завтраки готовить. О боже, Даша. Это отдельная история. Эта девочка его мечта, хоть и недостижимая. Потому что Гриша не самый популярный мальчик в параллели. Вот она современная школьная жизнь. Я в 14 лет даже и не помышляла о любви, чувствах и завтраках для второй половинки. А сейчас немного подогрела действительно остывшую сковородку. Макароны с яичницей. Жуть. Ты волшебник, прямо будущий повар. С трудом заставила себя запихнуть в рот жирные, пересолённые макароны и выдавила самую счастливую улыбку, на которую я только способна. Приходится с энтузиазмом жевать нелюбимый гарнир. Фу. Правда, масло многовато, а так ты молодец. Отлично. Теперь со спокойной душой можно идти спать. Я точно покорю ее завтраком. Эм, надеюсь, я не переборщила. А как мне правильно реагировать на последнее замечание? Это вообще нормально, когда за братом закрылась дверь? Я тихонечко собрала макаронные изделия в пакет и выбросила так, чтобы Гриша утром ничего не заметил. Уныло поковыряла ощутимо пригоревшую яичницу и отправила остатки скудного ужина к макаронам. Второй день не успеваю ничего приготовить. Что же я за сестра такая? Решено. Завтра постараюсь свалить с работы вовремя и наготовить еды на неделю вперед. С этой мыслью я и легла. И вот, моя голова наконец-то коснулась подушки. Черт, ну почему я никак не убавлю громкость будильника? Взгляну на время. 6.30 утра. Ой, как же спать хочется.